Часть первая, глава первая, в которой речь идет об образе жизни и занятиях знаменитого Идальго Донкихота Ламанчского. В одном местечке Ломанча, название которого не желаю вспоминать, жил не так давно Идальго, из числа тех, что имеют копье в козлах, старинный щит тощую лошаденку и борзую собаку. Олла, состоящая больше из говядины, чем из баранины, по вечерам чаще всего сельпикон по субботам дуэлос и Кабрантос, по пятницам Чечевица, по воскресеньям в виде прибавки какой-нибудь Голубенок. Все это поглощало три четверти его дохода, остальная часть уходила... На полуковтанье из хорошего черного сукна, бархатные панталоны и такие же туфли для ношения в праздники. И на платье из серого полусукна, в который он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу, особу лет сорока, племянницу, не достигнувшую еще и 20 лет, и слугу для домашних и полевых работ, которые также седлал лошадь как и управлялся садовым резаком. Нашему Идальгу было около 50 лет. крепко сложенный, сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано, ранехонько и был большим любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада или Кисада, так как в этом существует некоторое разногласие у писавших о том авторов, хотя... По весьма правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана, но это не важно для нашего рассказа. Достаточно, чтобы мы, передавая его, не отступили ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый Дальга в те промежутки времени, когда он, бывал, не занят, а случалось это большую часть года, отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из всех книг, ни одна не нравилась ему так, как сочинение Фелисиана де Сильва, потому что его проза и запутанные выражения казались ему настоящими перлами, в особенности, когда ему приходилось читать объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в таком роде «Справедливость несправедливости», направленный против моей справедливости, до того ослабило мое чувство справедливости, что я справедливо жалуюсь на вашу красоту. Или же высокие небеса, божественно подкрепляющие вашу божественность красотой звезд, делают вас достойной того достоинства, которого достойно ваше величие. Над такими и тому подобными фразами бедный Дальго терял рассудок. Он не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если бы только для этого воскрес. Не очень-то нравились и раны, которые дон Белионис наносил и получал, потому что ему представлялось, что какие бы искусные врачи его не лечили, все же на его лице и в всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но тем не менее. Он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было обещано. Без всякого сомнения он это и сделал бы. И сделал бы успешно, если бы другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему. Часто вступал он с деревенским священником, человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуенсе, в споры о том, кто был лучшим рыцарем: Пальмерин ли, английский или Амадис Гальский. Но Маэсе, мастер Николас. Местный цирюльник говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым, если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь Дон Галаор братом Адиса Гальского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными. Он не был таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат. Что же касается храбрости, то в этом немало не уступал ему. Словом, наши дальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над книгами дни и ночи напролет. И таким образом от малого сна и беспрерывного чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах. Чародействами ссорами, сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он читал, ничто иное, как истина, что для него не существовало другой более достоверной истории в мире. Он говорил, что Ситруи Труи Диас, несомненно, храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем пылающего меча, который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов. Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в Рансвале убил очарованного Роланда, Прибегнув в куловке Геркулеса, когда тот задушил в своих объятиях Антея сына Земли, он отзывался очень хорошо о великане Марганти, так как происходя из поколения гигантов, которые все заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех нравился ему Рейнальдос де Монтальбан. Особенно, когда он выезжал из своего замка и грабил все, что ему попадалось под руку. И когда он похитил за и стукан Магомета, весь ли из золота, как о том повествует его история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галону, За это он отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.